Глава 18. Калейдоскоп Тюменев проснулся внезапно, словно его кто-то в бок ударил. Засыпая, он внушил себе спать не более трех часов. Нельзя же проспать ночь и не увидеть звезд. Ночным небом нужно дорожить, тем более, чтобы это, проходя свой путь по орбите, скоро окажется между двумя солнцами.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 Вот и пролом. Астроном вышел наружу. В лицо ему пахнул свежий ночной воздух, напоенный крепчайшим запахом сена и неведомых горько-сладковатых ароматов. Тюменев взглянул на небо и вскрикнул, как человек, который увидел лицо друга после долгой разлуки. Сначала удивился, как оно изменилось, потом, вглядевшись, начал находить старые знакомые черты. Всё небо светилось, словно изумруд. В южной части оно было темнее и синее, в северной чуть-чуть окрашено в розоватый цвет. Высоко на небе стояла фиолетовая луна. Из-за горизонта всплывал огромный месяц. Верхний конец рога был тускло-красный, как раскалённое, но уже остывающее железо, нижний – сине-зеленоватый.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 А «Наш лист самолета и не думает взлетать. Почему?» «Потому что он вянет. И сеном прелом от него пахнет. Чувствуете?» «Я думаю, что и вчера мы опустились совсем не от того, что лист намок и охладился, а потому что он начал вянуть. Я смотрел на другие листья леса. Они ночью не думали опускаться. Этот лист мы отрубили от стебля. Он начал вянуть. Эластичности и напружиненность его клеток ослабли». Клетки стали дряблые и начали пропускать водород, который легко разрывал гниющие ткани и выходил наружу. Вот, я думаю, и весь секрет. «Дядюшка, простите меня, но сегодня я не склонен к научным анализам. Мне хочется просто любоваться красотами здешней природы. Вы... Какое удивительное освещение! Вы, дядюшка, с одной стороны сапфировой, а с другой рубиновой. У Савича, смотрите, фиолетовые руки».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 на пустой полянке, где не было ни травинки. А сейчас мы находимся среди цветов, — сказал Савич. Неужели они выросли за одну ночь? А ведь каждый цветок больше меня ростом. И какие вычурные формы! Какие яркие цвета! Ну вот, теперь вы сами восхищаетесь, а всю дорогу скулили, — проворчал Тюменев. Я и сейчас предпочёл бы этой роскоши наш скромный ландыш, — ответил Савич и, вздохнув, добавил. От всей этой пестроты красок яркости света у меня в глазах рябит и голова кружится. «Смотри, Архимед, полюбуйся на ошибку Аркусова!» — прервал Савичево-Тюменев, показывая на горизонт. «А снег-то на бете все-таки есть! Хотя вершины не белые, а бледно-фиолетовые, но блестят, как снег. То есть снег-то, наверное, белый, но освещен двойным солнцем и кажется фиолетовым. Сколько оттенков!»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 Потом, махнув рукой, заговорил своим обычно сердито-добродушным голосом. «Ну, простите, старика ворчуна, не обижайтесь. Погорячился, вот именно. Нехорошо вышло, грубо. Нервы расходились, и этот приторный запах раздражает».